Глава 17. Наломал дров. Чуть больше двух месяцев я захаживаю к Машке. Приехал по поручению Алены и попал. Говорю честно, раз уж решил. «Сексуальное рабство!» – тетя усмехается. «Не видел, чтобы ты страдал все это время!» Смотрю в пол. Какая-то сюрреалистическая история. Я рассказываю о своих похождениях отцу моей жены. Проглотить это хамство или начать разборки? Нет, без Николая Федоровича мне колени путь отрезан. Делаю лицо безобидной вечки и молчу. Ну, не в рабство, короче, начал я к ней похаживать. Главное, и соленой у нас все хорошо было, она ничем не обделена. Я люблю вашу дочь, понимаете? Не понимаю! Николай Федорович сжимает кулак и бьет им по столу. А если бы ты ей что-то принес, ты после Машки своей у венеролога был? «Мало ли, сколько у нее таких хлопоухих, как ты!» «Мы всегда предохраняемся!» Вру, потому что не помню, как случились первые два секса, но готов поспорить, ни о каком презервативе и мысли не было. «Слушай, я сам не без греха! По молодости всякое было! Людку свою и любил, и люблю, и женщина на стороне у меня была! Но я никогда не думал, что это нормально! Я всегда сознавал, что я подлец, лицемер, и заочно делаю своей женщине больно!» «Скрытое же всегда становится явным. Ты вроде и начальник, но...» «Бо!» — стучит по голове, а потом по столу. «Вижу, как он еле сдерживается, чтобы не кинуться на меня с кулаками». «Ну, дурак я! Не понимал! И пока Алену сегодня с утра в кофейне не увидел, тоже не понимал! Она же не рыдала, с кулаками не бросилась! Я не знал, как себя вести! Мне сначала показалось, что Алене все равно!» Она же современная, может, подумала, что у нас свободные отношения. А сегодня смотрю на нее и понимаю, как ей больно. Как ее сердце горит огнем, а я не могу его потушить. Боюсь. Еще хуже сделать, боюсь. Тест идет к окну, открывает форточку, закуривает. А зачем в отель ее позвал? Аленку или Машку? Спрашиваю и сразу отсекаюсь. Кажется, я действительно сегодня тупой и безэмоциональный. Или я всегда такой? Расскажу, как было. Не прошу меня понимать. Номер я снял для нас соленый. Хотел устроить ей романтический ужин. Праздник же. Но тут позвонила Машка, сказала, что соскучилась. На уши присела. А я мужик, понимаете? К сексу всегда готов. Из дури я позвал ее в отель, потому что на квартиру ехать лень. «Ты хотел лечь с моей дочерью в постель, где только что-то трахал ее подругу?» Тесть докуривает одну сигарету и сразу начинает вторую. А что ты сказал про квартиру? Новенькую купил. От Алены в тихую? сминает в руке пачку идет к и наливать стакан воды. Ничего не покупал. Бабкина, мы там ремонт несколько лет назад сделали. Вот она и стоит. Машке сказал, что снимаю. Сначала почасово, потом якобы на несколько дней. В последний раз сказал, что неделю можно пожить. И сегодня Машке сказал, что у нее два дня, чтобы она выселилась. Ты еще и жлоб! И жене фиг с маслом, и на любовнице сэкономить решил. А она тебя перехитрила. Я все вам рассказал. Вы мне поможете? Хороша, исповедь. Только я не священник, чтобы тебе грехи отпускать. Помогу? А чем я смогу тебе помочь? То только Аленки на желания и твои действия. Я ни при чем. Но учти, я всегда буду на стороне от дочки и с тобой буду держать руку на пульсе. Тебе свою девочку в обиду не дам. Понятно? От вас я ничего другого и не ожидал. Как-то даже не обидно, вот знал, что Николай Федорович – мужик с душком. Всю жизнь, всю душу вытянул. На лице тестя вспыхивает ярость. Он хватает из-под стола табурет и бросает его в стену. Сукин сын, а чего ты от меня ожидал? Денежку на стол положить, и я буду, как собачка, перед тобой бегать? Если Аленка спросит мое мнение, скажу, чтобы... Чтобы и ноги твоей тут больше не было! А ведь Николай Федорович прав. Я сам наломал дров, и теперь из них или костер полить, или как-то шалаш строить. Нам с Аленой. Слышу, как открывается дверь в квартиру. «Мам?» – знакомый женский голос. «Аленка раньше пришла?» «Под подъездом машина Алекса. Надеюсь, не вы его в гости пригласили?»